Глава 27. не Дарлинг. Боль вгрызается в меня. Я всю жизнь прожила с постоянным ощущением тупого, неприходящего страдания. Но сейчас все гораздо хуже. Лезвия, вырезающие на моей коже фальшивые магические символы, ничто по сравнению с этой агонией. У меня болит абсолютно все. Тили будто терзает когтями и жжет огнем саму мою душу. Разрывает основы моего существа. Я не могу шевельнуться от мучительных ощущений. Яркий белый свет и невыносимо острая боль, и ничего больше. Я держусь изо всех сил. Пытаюсь убеждать себя, что справлюсь. Мне столько всего довелось пережить. Но больше не могу. У меня не получается. Я хочу, чтобы все это прекратилось. Хочу утечь прочь, как река, исчезнуть за горизонтом. Просто отпустить себя. Ты нужна Питеру Пену, потерянным мальчишкам, острову. Я чувствую, что обязана спасти их всех, даже если я им никто. Вытерпеть. Вытерпеть. Еще чуть-чуть. Смутно чувствую, как меня трясет под руками Тилли. Ног я не ощущаю вообще, а ногтями впиваюсь в подлокотники кресла. Держаться. «Терпеть. Да, может быть, эти мальчишки жестокие и порочные, может быть, они подло меня использовали, но с ними я, наконец, почувствовала себя свободной, живой. Это они освободили меня, Питер Пен и потерянные мальчишки. И теперь я справлюсь. И вот тогда, когда что-то во мне смиряется с этой мыслью, я решаю, что буду терпеть ради них, а не по их вине, с почти слышным щелчком, будто встает на место важная деталь. А потом свет гаснет, боль утихает, и я падаю в руки Вейна». «Хватит», — говорит он веско. Его голос над моей головой звучит как отдаленный гул. Я чуть ощущаю, как парень поднимает меня и прижимает к груди. Вейн, властно рявкает Пен. Нет, с меня довольно этой херни. Вейн разворачивается, чтобы уйти. Я еще не закончила, кричит Тилли. А я говорю, что закончила. Он направляется прочь, тяжело печатая, шаг по паркету. Куда ты ее несешь? Затем после паузы. Вейн, ради бога. Дверь открывается, затем захлопывается. Лезгает задвижка. Вейн, Дарлинг, хрипло зовет он откуда-то сверху. Ты здесь? «Ну, вроде. Сонный невнятно промочу я. Вейн укладывает меня на кровать. В комнате темно и тепло, вокруг его запах. Мгла, летних ночей и толченый янтарь. Спаситель делает движение, чтобы отстраниться, но я хватаю его за рубашку. Не уходи. В первое мгновение кажется, что он все равно уйдет. В конце концов, раньше я думала, что он меня ненавидит. Но это не объясняет, почему сейчас я лежу в его постели, почему он бросил вызов Питеру Пену. Подвинься. Наконец, говорит он, и я слушаюсь, хотя у меня болит все тело». Матрас прогибается под его тяжестью. Вейн обхватывает меня и притягивает к себе. Прижавшись ухом к его груди, я слышу ровный стук сердца. Сейчас рядом с ним я чувствую себя в полной безопасности. Не знаю, как к этому относиться. Хочется разрыдаться. «Почему ты так поступил?» – шепчу я срывающимся голосом. «Оставь вопросы на потом и отдыхай», – говорит Вейн. «Почему?» Он так и не убрал руку. Пальцы уверенно лежат у меня на талии. «Потому что мне так хотелось и потому что я мог». «Это не ответ». Вейн вздыхает. Там, откуда я родом, таких девчонок, как ты, ломают изо дня в день только для того, чтобы посмотреть, как они сломаются окончательно. И мне это осточертело. Череп пульсирует от боли, но я чувствую макушкой его теплое дыхание. «Я сильнее, чем ты думаешь», — возражаю. И могучий дуб считает себя сильным, а потом его приходит срубить дровосек. «Это ты о себе?» Все мальчишки буквально рождаются с топором в руках, Дарлинг. Хочешь оценить мужчину? Обрати внимание на то, как он им владеет. Я вздыхаю в грудь войну А теперь спи. Он тянется к моему виску и от прикосновения по коже разливается тепло. Через несколько секунд я вырубаюсь.